Студия «Медиакнига» представляет Ольга Громыко «Космоолухи. До, между, после» Читает артист Иван Литвинов «Мозгоеды были, есть и будут» Часть первая «До» Овчарка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 «Ладно, ребята, айда собираться», — скомандовал Николаевич. На самом деле черноволосого, скуластого и усатого снайпера звали Нафиль Нурисламович, за глаза Наф-Наф, но сержант предпочитал отзываться на вымышленное имя, а не слушать, как бойцы ломают языке настоящее. «Пора на выход». Олег собрался еще полчаса назад.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 Помимо повстанцев, джунгли кишели хищными, агрессивными и ядовитыми тварями, от которых приходится откупаться биомашинами. Пробовали использовать чистую технику андроидов, но скорость реакции у них оказалась ниже. Из строя в жарком влажном климате они выходили быстрее, а главное, в таких вот рейдах не отвлекали на себя звериё, безошибочно определяющее, кто тут пластик, а кто сочное мясцо.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 Наконец заключил Николаевич, но вид у него был очень скептический. И не даром. Операция только началась, а Олег уже весь в замок, сердце колотилось как бешеное. После спокойного полумрака катера в глазах рябило, хищная лиана магнитом притягивала взгляд. Программа тренажера требовала выстрелить ей в нервный узел, маскирующийся под наплыв коры, а вот эту шевелищуюся бороду лейтенант вообще видел впервые, она опасная? И что там шуршит в кусте? Кто-нибудь это еще слышит? Или ему и положено постоянно шуршать? Растерявшийся Олег боялся как выставить себя параноиком, так и пропустить что-нибудь действительно важное.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 Николаевича он уважал, однако для ферзей сержант все-таки был чужаком, хоть и не таким, как папенькин сынок. Да и вообще в армии снайперов недолюбливали. Разок пальнут из укрытия, а обозленный враг потом в сироте несколько часов не дает головы поднять. Наф-наф и бровью не повел. «Так тем более дай другим отличиться!» Эдик засопел, но посторонился, пропуская штурмовика «Вперед!»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 Олег, сделавший всего-то шажок в сторону, повнимательнее рассмотреть подозрительный сгусток темноты в чаще, вздрогнул и возмущенно развернулся к Ферзю, но тот смотрел на киборга. Рыжий маниакально преследовал какое-то насекомое размером с кулак, уже давно отказавшийся от идеи подкормиться киборгом и пытавшийся спастись бегством. «Прекрати огонь! Продолжай головной боковой дозор!»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 Остронаправленный передатчик, пробивающий помехи. Установить максимум в 300 метрах от цели, ввести поправку на расстоянии направления, активировать и драпать, то есть ног, чтобы самих не накрыло. Остальное сделают ракеты минут через 3-4. Задание вроде бы несложное, вот только врагу вряд ли понравится, что по его территории кто-то шастает и что-то устанавливает.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 Через полтора часа Наф-Наф осмотрелся, счел место подходящим и объявил привал. Киборга погнали проверять, не подвела ли сержанта интуиция, а бойцы сбросили весь мешки, раскатали по земле тонкие плотные коврики и с наслаждением на них усеялись, вытянув ноги.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 Его моментально развезло. «Подъем!» Лейтенанту казалось, что он едва успел сомкнуть веки, но вся группа уже была на ногах, а коврики скатаны и приторочены к вещмешкам. Киборг тоже успел закончить и раной, и с комбезом, на рукаве выделялась свежая, темная еще заплатка. Похоже, команда предназначалась персонально Соне, Олег вскочил и принялся собираться, в попыхах то спотыкаясь, то роняя флягу, то выпуская из рук край коврика, который тут же раскатался обратно. Потом лейтенант заметил, что ферзи глазеют на него с презрительными ухмылочками, и притормозил. «Ничего, он их утром почти час ждал. Пусть теперь они постоят». Наконец Олег выпрямился, подвигал локтями, проверяя работу экзоскелета, и скомандовал, кажется, впервые с начала операции. «Продолжаем движение!» Эдик, уже успевший сделать несколько шагов, приостановился, обернулся и с дурковато преданным лицом, как вообще-то и положено по уставу, но нормально выглядит только на военном параде, отрапортовал. «Слушаюсь, лейтенант!» Уголь сдавленно гыкнул, глядя в другую сторону. Олег побледнел и стиснул кулаки. «Что, это дерево вам тоже анекдот рассказало?» «Никак нет, лейтенант!» — штурмовик мигом принял серьезный вид. Увы, не из страха перед начальством, а подыгрывая другу. «Просто оно мне голую бабу напоминает, сами гляньте. Вон те два нароста, будто грудь, вон волосы свисают, а вон то дуплышко!» «Вы бы лучше о задании думали, а не о бабах!» — сердито перебил Олег, глядя не на дерево, а бойцу в лицо. «Может, тогда и перестанут в каждом дуп... бревне мерещатся!» — Так точно, буду стараться, — козырнул уголь. — Разрешите продолжить движение, лейтенант? — Продолжайте, — с досадой проворчал лейтенант. Уж лучше бы привычная дедовщина, чем такая хрень. На открытый конфликт ферзи не шли, но и на контакт тоже, упорно не принимая новичка всерьез. Даже ни разу командиром не назвали, только по званию. Знаем мы таких офицеришек. Сходит в один дворей, да спечется и свалит отсюда. Небось уже ставки сделали в один или два. Уголь нагнал Эдика и на ходу шутливо ткнул его в бок, вали на свое место, замыкающий. Тот беззлобно ругнулся и отстал, заставив лейтенанта позавидовать на ФНАФу. Чтобы бойцы не думали о сержанте, его приказы хотя бы имели для них вес. Олег напоследок не сдержался, оглянулся. Дерево как дерево. Ну да, с дуплом. Но ничего такого. Блин, чертово воображение. Плавный и приятный ногам уклон местности закончился болотом. Так густо испещренным тропками, словно повстанцы сюда всем штабом за клюквой ходили. Деревьям-гигантам избыток влаги не мешал. Зато черные кусты исчезли, сменившись стелющейся по земле водорослеподобной травой и единичными лопушистыми листьями в человеческий рост, выгнутыми строго в одну сторону, как паруса под юго-восточным ветром. — Держаться друг за другом, сократить дистанцию до двух метров, — деловито скомандовал Нафнав, Смотреть под ноги, на тропы не ступать. Ферзи морщились. Но вслух, о том мы сами не знаем, никто не сказал. Порядок есть порядок. Перед прохождением сложного участка командир обязан провести инструктаж, особенно если в команде имеются новички. — А он почему ступает? — Олег удивленно кивнул на киборга. — Ему можно. У него сканер есть. — И мозгов нету, — хмыкнул Нафнаф. -наф. Как первое связано со вторым, лейтенант не понял — Но приставать к сержанту с дурацкими вопросами постыдился. Спросил только по делу. «Так, может, пусть бы первым шел, дорогу показывал?» «Мы сами ее найдем. Дозор важнее. Видите эту травку?» Наф -наф пошевелил ногой темную плеть с оранжевыми бубенчиками шишек. То ли цветки, то ли плоды. «Там, где она почти черная, порядок. Если посветлее, значит, корни подгрызены. Туда ни не, -не. — А где ее вообще нет? — Значит, твердой почвы там тоже нет. Скоро Олег узнал, что твердое означает проваливаешься не глубже колена. И даже если всего лишь по щиколотку, подошва присасывается к топе и отрывается с громким чавканием. Из-под ног разбегались длинные горбатые букашки, похожие на веслоногих рачков гаммарусов, только наземные и размером с ладонь. Паруса сидели на бочагах, распушив в воде светлые борды корней. Странно, что не переворачиваются с такой-то площадью безнадежной опоры. Впрочем, под пологом джунглей царил вечный штиль. Группа продвигалась медленно, осторожно, прощупывая каждую кочку, прежде чем ей довериться. Олегу кратко и наблюдал за киборгом, невольно восхищаясь его работой. Тропы были менее вязкими, и дек спетлял по болоту, словно легконогий сеттер в поисках подбитой утки. Казалось, что киборг вообще не заморачивается выбором дороги, пока он не ошибся. Топь так чпокнула, что не только Олег, но и закаленные ферзи подскочили и дружно направили в ту сторону бластеры. Перед Дексом в мгновение ока вырос двухметровый черный столб и загнулся заостренным крючком и замер. Киборг тоже. Даже дышать и моргать перестал, только глазные яблоки двигались, отслеживая ситуацию. Между его грудью и телом гигантского червя едва пролезла была ладонь, однако существо явно пребывало в замешательстве — Ни глаз, ни усов, ни ушей, ни прочих отверстий у него не было, Олег даже не мог понять, чем оно собирается жрать добычу, когда ее сцапает. Но без движения не было ни вибрации, ни дуновения ветерка, чутко улавливаемого влажной шкурой. Существо несколько секунд покачалось на месте, поводило крюком, потом разочарованно его выпрямило и медленно, будто нехотя, всосалось обратно. Дек Сотмер невозмутимо переступил оставленную червем дыру и продолжил патрулирование. Тут-то Олег и понял, к чему была та фраза про мозги. Человек на месте киборга как минимум рефлекторно дернулся бы, вскрикнул, а червь молниеносно ввинтился бы ему между ключицей дальше в грудную и брюшную полости, попутно выделяя кожей пищеварительные соки. Декс же попросту не осознавал опасности. Программа заставляла его пригибаться при виде нависающей ветки, с разбегу перескакивать поваленные стволы и замирать, когда рядом колеблется шепский червь. Для киборга это были события одного порядка. — Придорок, досадливо бросил Эдик, отводя бластер. — Прошляпил нору. — Зато нам, адреналинчик! — хохотнул Стив. — Чтоб не расслаблялись! Главное из Штанов его потом незаметно вытряхнуть, откликнулся Марк, и Ферзи, не сговариваясь, покосились на лейтенанта. Свои штаны проверить не забудьте, в сердцах брякнул Олег. Это вы к чему, лейтенант? сделал невинные глаза Эдик. К вашим дурацким намекам. Каким намекам? — Что я трусливый засранец. Олег почти сразу осознал, как глупо подставился, но было поздно. «Никак нет, лейтенант! Я никогда бы не назвал вас трусливым засранцем!» С праведным негодованием возразил боец. «Даже никогда не подумал бы, что вы трусливый засранец!» «Уголь, ты считаешь лейтенанта трусливым засранцем?» «А ты, Марк, докладываю, никто не намекал, что вы трусливый засранец!» «Вам просто показалось, что вы трусливый засранец!» И это было уже на грани но все-таки за нее не выходило. Максимум на дисциплинарное взыскание потянет и то по возвращении. К тому же полковник, скорее всего, смягчит или отменит наказание для Иблиса, Ферзи куда ценнее обидчивого лейтенантишки. «Очень рад, а то ведь штрафников иногда засылают в такие дыры, что по сравнению с ними даже шаба курортом покажется», — все-таки припугнул их Олег. Эдик старательно изобразил «Ой, боюсь, боюсь». «Эй! Вы чего там застряли?» — вмешался сержант, глядя на бойца, наподразумевая обоих участников конфликта. «Все в порядке. Уже идем!» Олег отвернулся и постарался сосредоточиться на задании. Нельзя поддаваться на провокации. Ферзи как раз этого и добиваются, проверяют его навшивость. «Если сорвется, вообще перестанут подчиняться!» Надо как-то доказать бойцам, что он один из них, что не струсит, не подведет, не облажается, и, пожалуй, лучший способ это сделать — спасти кого-нибудь из ферзей, желательно с риском для жизни. Лейтенант представил, как перед дуглем выскакивает такой вот червяк, а он, Олег, отважно кидается к нему, отвлекая внимание мерзкой гадины и метким выстрелом перешибает ее пополам. Или Эдик проваливается в трясину сразу по шею, все решают секунды, и ближе всех оказывается столь презираемый им лейтенант. Хотел бы Олег увидеть лицо ферзя, когда засранец благородно проснулся. «Протянет ему руку, а может...» Олег так усиленно высматривал грозящие ферзям опасности, что пропустил свою. Тварь затаилась в парусе. Ячеистая ткань листа частично пропускала свет, создавая иллюзию прозрачности, но так его при этом преломляло, что силуэт распластанного по вогнутой стороне существа полностью размывался. Уголи на ФНАФ спокойно прошли мимо, хищница дремала после удачной ночной охоты, однако назойливые запахи и чавканье грязи в конце концов пробудили в ней аппетит. Парус едва заметно дрогнул, будто словив ветер. Для шепских старожилов это был сигнал остановиться и присмотреться к нему повнимательнее, но глядящему вдаль Олегу померещилось, что наф, -наф просто задел край листа локтем. Точный единичный выстрел поймал тварь уже в конце прыжка, разворотил и обуглил. В лицо Олегу пахнуло жаром и горелой плотью, он запоздал и отпрянул, но дымящаяся тушка все-таки шмякнулась в грудную пластину бронежилета и сползла по нему, оставив разноцветную полосу из содержимого кишок. — Спасибо, друг! — потрясенно пробормотал лейтенант, прежде чем сообразил, что стрелял киборг. — Пожалуйста! — Нарочито механическим голосом откликнулся неугомонный Эдик. Бойцы сдавленно зафыркали, но Олегу на сей раз было не до обид. Декс только что спас ему, если не жизнь, то нос, а в такой ситуации незазорно поблагодарить хоть бога, хоть черта, хоть киборга. — Будьте внимательнее, лейтенант, — сукаризный заметил сержант. — И не распыляйтесь. Ваша зона обзора пять метров, не больше. «По дальним целям Декс должен работать, не подпускать их к нам или предупреждать. Вам еще повезло, что он на эту жабу среагировал. То, с чем мы сами легко можем справиться, он обычно игнорирует». «Легко». Олег порадовался, что под шлемом не видно, как горят у него уши. «Спаситель, блин, супергерой. Только красных трусов поверх экзоскелета не хватает». Группа, как ни в чем не бывало, двинулась дальше. Просвещать злосчастного лейтенанта, что подобные казусы тут случаются регулярно, и с каждым никто не собирался, иначе полученный урок смажется и быстро забудется. К вечеру нагрузка на мышцы и нервы возросла. Остаток болота прошли без приключений — но тут же уткнулись в непролазную, явно на месте пожарища, чащу. Попытались сквозь нее прорубиться, наткнулись на гнездо чревоточцев, еле отмахались. Отступили, долго искали обход, потеряли как минимум три часа. Олег чувствовал, что у него снова начинает закладывать нос, но останавливаться и лезть за таблетками было стыдно, да терпит до привала. Врач сказал, что со временем аллергия на шепскую пыльцу либо пройдет, как в большинстве случаев, либо усилится, и тогда хана держать на базе бойца, которому каждый день требуется горсть лекарств, никто не станет. Олег всегда считал себя здоровым, как бык. С детства увлекался спортом, на отлично сдавал все физнормативы и без единого вопроса проходил медкомиссии. Аллергии у него тоже никогда ни на что не было, поэтому такое предательство организма выбило лейтенанта из колеи. Если даже он сам на себя положиться не может, то что говорить о других? Солнце начало садиться, сияние крон притухло и сместилось в красную часть спектра, на земле напротив проступили светлые пятна, манящие теплом и уютом. Эти солнечные зайчики в тренажере были. В к каждому снималось по очку, вне зависимости от размера, но бойцы обходили только те, что шире подошвы. Наф-Наф однажды случайно наступил на более крупное и прилип. Выругался, дернул ногой посильней, из перегноя выкорчевалась светящаяся медуза, даже в воздухе норовящая покрепче облепить добычу прозрачными щупальцами. Сержант досадливо потряс ступней и с нажимом потер подошвой сперва по земле, потом по морщинистому горбу корня. Медуза скрижетала, как жестяная, но, наконец, хрустнула, и из расколотого панциря полезла белая крупичатая жижа. Щупальца разжались и засучили в агонии. Свечение начало угасать. А попадались пятна и по три метра в диаметре. — Темнеет уже, — как бы, между прочим, заметил уголь. — Сам вижу, — словил намек на Фнаф. «Ща миротворца покрупнее найдем и будем приземляться!» «Ща не получилось!» Бойцы уже с трудом различали землю под ногами и были вынуждены включить тепловизоры, когда уголь, наконец, с радостным возгласом указал на раскидистое толстоствольное дерево в центре образованной им же поляны. Верхние ветви у него росли нормально в растопырку, а нижние юбкой спускались до земли, образуя естественный шестисемиметровый шатер. Наф-Наф первым подошел к нему, с усилием раздвинул ветки и заглянул внутрь. Сквозь плотную черепицу листвы пробилось слабое свечение. Сержант включил встроенный в шлем фонарик. Ветки недовольно зашевелились, словно дерево пыталось отгрызть человеку голову, но силы не хватило. — Порядок, заходим. Наф, наф протиснулся внутрь целиком. Олег напрасно замешкался. Ждать очереди на вход было необязательно. Ферзи пролезли в шатер одновременно в разных местах. Ветки за ними тут же сомкнулись, листья разгладились, так что дверь все равно пришлось открывать по новой самостоятельно. Внутри уже горели пять фонариков, и Олег тоже включил свой. Луч слегка размылся, словно в шатре накурили, но чертовы цветы забивали любой запах слабее на шатырного. Лейтенант посветил вниз и едва удержался от вскрика. «Землю устилали кости». Зеленоватые, полупрозрачные, с непривычными изгибами и выпуклостями, но именно кости, а не ветки или выполшие из земли корни. Черепа, по крайней мере, они точно не подделали бы. Большинство останков принадлежало мелким скошку существам, однако попадались и покрупнее, как от собаки или даже свиньи. Человеческих среди них вроде не было, но потрясенный Олег все равно попятился и уткнулся спиной в киборга, залезшего в шатер последним. — Это... что такое? — Миротворец. Вместо фонарика у Декса светились глаза, алым, как у робота, и речь была такой же — машинная начитка текста. Древовидная, неразумная форма жизни. — Микс отроф. Растет на болотистых почвах. Недостаток питательных веществ восполняет с помощью охоты, привлекая жертв сладкими плодами. Из основания корней выделяется токсичный газ в течение 3-40 секунд, уничтожающий любого представителя шепской фауны за исключением симбионтов. Переваривает добычу с помощью сока, капающего с листьев, в ответ на запах гниения и всасывает раствор корнями для человека опасности не представляет. — Уф! Ладно, буду знать, — нервно усмехнулся Олег. Самую главную фразу киборг как нарочно приберег напоследок. Поберевший парень чуть не окочурился без всякого газа. Сержант с хозяйским видом обошел вокруг стола, поддел ногой и вышвырнул наружу раздутый мокрый трупик какого-то существа. У человека, давшего этому дереву название, было весьма своеобразное чувство юмора. «Ну что, парни, по часу или полтора?» «Полтора!» — решил за всех Эдик. «Не устали же еще?» Олег подавил нервный смешок. «Не устали?» «Да он еле на ногах стоит. Чего ж тогда завтра будет?» «Тогда первым я на посту. А потом ты, раз такой бойкий...» — решил сержант, ради приличия глянув на Олега, одобряет ли. Тот обессиленно кивнул. «Так точно!» — с отозвался Эдик. Лейтенант не догадывался, что бойцы ожидали от него куда худших результатов и в целом приятно удивлены. Не пришлось сбавлять темп, делать дополнительные привалы и отвлекаться на экстренное спасение новичка. Олег быстро учился и был достаточно осторожен, чтобы не лезть на рожон в попытке доказать свежеобретенную крутость. Был бы он обычным контрактником, а не папенькиным сынком, над ним подшучивали бы, ну, не реже, но дружелюбнее. — А потом, — удивился Олег, — а потом киборг до самого утра пашет. Ему трех часов сна в сутки хватает. Обустройство ночлега заняло... Не больше пяти минут. Коврики раскатали как можно ближе к стволу, вещи мешки положили в головах, а спальники в шепском климате не нужны. Нафнаф -наф остался в полном облачении, остальные отщелкнули и сбросили каркасы экзоскелетов с усилителями, но ни броников, ни шлемов снимать не стали, не говоря уж о сапогах и комбезах. Сержант пояснил, что большинство зверей обходит миротворец стороной, но если кто-нибудь все-таки сюда залезет, то успеет натворить беты за три секунды. «Может, на время ужина наружку выставим?» — неуверенно предложил Олег. «Да что ей там в потьмах делать? Только хищников дразнить!» — отмахнулся сержант, распаковывая свою вечернюю пайку, банку тушенки и галету в непромокаемой обертке. Так-то они думают, что нас, миротворец, цапал. А когда внутри жертва копошится, он вдвое ядовитее становится. Он — дымка, как клубица. А вражеский патруль киберсквой сквозь ветки засечет. Олег совершенно не хотел есть, но понимал, что это от усталости. Стоит только начать, и аппетит проснется. Так и вышло. Эдик почему-то не торопился развязывать вещи мешок а стоял возле устроившегося на отшибе киборга, наблюдая, как тот вскрывает свою банку. Дождавшись, когда тушенка автоматически разогреется, боец повелительно протянул руку. — Отдай! — Рыжик беспрекословно подчинился. — А сгущенку положи обратно и не смей к ней прикасаться. Отдашь мне перед возвращением на базу. Галяту, так уж и быть, можешь сам сожрать». Приказ принят к исполнению. Эдик с довольным видом вернулся к своему коврику, сел, поковырялся в тушенке вилкой, выискивая кусок повкуснее, и отправил его в рот. «Ты чего делаешь?» — опомнился Олег. «Верни ему пайку». «Обойдется», — отмахнулся боец, продолжая наворачивать тушенку. «Верни, кому сказал». Лейтенант повысил голос и встал, показывая, что настроен серьезно. «Да ладно, лейтенант, это ж кибер!» — терпеливо, как ребенку, объяснил Эдик. «Он и так найдет, чем пожрать. Травы на ходу надерет или мух наловит. Зачем на него человеческую еду переводить? Нам, между прочим, скущенки вообще не дали, тип спецпаек. И снова энергично задвигал челюстями. Олег внезапно сообразил, что на прошлых привалах тоже не видел, как киборг ел. Эдик сразу гнал его патрулировать, а лейтенант наивно полагал, что так и положено. Может, Олег и не был опытным бойцом, зато в снабжении собаку съел? Киборгам модели DEX-6 требовалось на 37% калорий больше, чем человеку при равной активности. Иначе их производительность заметно снижалась, это и в спецификации указывали, и на местах жаловались. Лейтенант, не выдержав, шагнул вперед, рывком выдернул у ферзя банку вместе с вилкой и поставил перед киборгом. Тот опустил голову и тупо уставился на еду. «Ешь — Ешь! — раздраженно приказал Олег. — Эй, лейтенант, ты чё? — опишел Эдик. — Во-первых... Голос Олега предательски подрагивал от скопившейся за день злости, помноженной на усталость. — Не ты, лейтенант, а вы, командир. Во-вторых, если нам выделили паёк на киборга, то и есть его будет, киборг. — А в-третьих, командир боится как бы у тебя двойной пайки рыло не треснуло, — с усмешкой добавил сержант, внезапно вставший, если не на сторону Олега, то на нейтральную полосу. Эдик снова потянулся к киборгу, сверля лейтенанта недобрым взглядом. Олег напрягся, однако боец лишь отобрал у Декса свою вилку и брезгливо обтер об его комбес. И сгущенку тоже бери, как полагается, по норме. Я отменяю предыдущий приказ, — велел киборгу приободрившийся Олег. Приказ принят к исполнению. После банки тушенки места в желудке остается немного. Но сгущенку рыжик съел еще быстрее. «Словно боится, что снова отберут», — с кривой усмешкой подумал лейтенант. Конфликт вроде был исчерпан, однако ферзи закончили ужин в недоброй тишине, подчеркнуто игнорируя командира, зато выразительно переглядываясь между собой. Пока салага просто путался под ногами, это отвлекало и раздражало, но не злило. Теперь же Олег умудрился настроить команду конкретно против себя, а не абстрактного любимчика начальства. Олег это чувствовал, но так вымотался, что ему было наплевать. В конце концов, в армии полно офицеров-самодуров, которых рядовые терпеть не могут, но подчиняются как миленькие. В академии как минимум два таких преподавателя на курс было. Правда, чем сволочнее офицер, тем выше у него риск трагически погибнуть в бою. Но сволочизм и строгость — разные вещи. Бойцы должны... Лейтенант уснул. Олег спал так крепко, что не слышал, как сержанта сменил Эдик. Под конец дежурства боец подошел к командиру.